Часть 2. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Псалом 15, 11. Я искал путь к Богу всю свою жизнь. Я знаю. И теперь я нашел его и не могу в это поверить. Такое ощущение, что я сижу тут и пишу сам себе. Именно это ты и делаешь. Но это как-то... не слишком похоже на общение с Богом. А ты бы хотел грома и молний? Я подумаю, как это устроить. Ты же знаешь, не так ли, что найдутся люди, которые назовут всю эту книгу богохульством, особенно если ты по-прежнему будешь казаться мудрым, но своим парнем. Позволь мне объяснить тебе кое-что. У вас есть представление о том, что Бог проявляется в жизни только одним определенным образом. Это очень опасное представление. Оно не позволяет вам видеть Бога повсюду. Если ты думаешь, что Бог выглядит только так и не иначе, или его можно услышать только так и не иначе, или он вообще есть только такой и не иной, ты будешь смотреть мимо меня и днем, и ночью. Ты проведешь всю свою жизнь в поисках Бога и не найдешь ее. А все потому, что ты ищешь Его. Это я говорю в качестве примера. Сказано, если ты не видишь Бога и в мирском, и в возвышенном, Ты упускаешь половину. И это великая истина. Бог есть и в печали, и в радости, в горьком и в сладком. За всем стоит божественный замысел. И поэтому во всем есть божественное присутствие. Однажды я начал писать книгу, которая называлась «Бог – это бутерброд с солями». Это могла бы быть очень хорошая книга. Я вдохновил тебя на это. Почему ты так и не написал ее? Она казалась богохульной. или по меньшей мере была ужасно непочтительной? Ты хотел сказать чудесно непочтительной. С чего ты взял, что Бог – это только почтительность? Бог – это высокая и низкая, горячая и холодная, левая и правая, почтительность и непочтительность. Уж не думаешь ли ты, что Бог не умеет смеяться? Уж не кажется ли тебе, что Бог не получает удовольствия от хорошей шутки? Или ты решил, что у Бога отсутствует чувство юмора? Не думаешь ли ты, что юмор создал кто-то другой? Неужто ты должен общаться со мной только почтительным шепотом? Думаешь, жаргоны, крепкие словечки мне неизвестны? Ты можешь говорить со мной так, как говорил бы со своим лучшим другом. Неужто ты думаешь, что есть хоть одно слово, которого я не слышал, зрелище которого я не видел, звук который мне не знаком? Не думаешь ли ты, что одни из них я презираю, а другие люблю? «Вот что я тебе скажу. Я ничего не презираю. Ничто не отвратительно для меня. Это жизнь, а жизнь есть дар, неизъяснимое сокровище, самое святое из всего святого. Я есмь жизнь, поскольку я есмь то, из чего состоит жизнь. И каждый из ее аспектов наделен божественным смыслом. Ничто не существует, ничто, без причины, понятой и одобренной Богом». Как это может быть? А как насчет того зла, которое творит сам человек? Ты не в состоянии создать ничего, ни мысль, ни предмет, ни событие, ни какой бы то ни было опыт, ничего такого, что не входило бы в Божий план. Ибо план Бога таков, чтобы ты создавал все, что угодно, все, что пожелаешь. В этой свободе и заключается опыт Бога, как Бога. И для этого опыта я создал вас и саму жизнь». «Зло – это то, что вы зовете злом». Но даже это я люблю, поскольку только через то, что вы зовете злом, вы можете познать добро. Только через то, что вы называете деяниями дьявола, вы можете познать и творить деяния Бога. «Я не люблю горячее больше, чем холодное. Высокое больше, чем низкое. Левое больше, чем правое. Это все относительно. Это все – часть того, что есть. Я не люблю хорошее больше, чем плохое. Гитлер попал в рай. Когда ты поймешь это, ты поймешь Бога. Но меня воспитывали в вере в то, что добро и зло существуют, что правда и неправда на самом деле противоположны друг другу, что некоторые вещи нехороши, неправильны и неприемлемы в глазах Бога. Все приемлемо в глазах Бога, ибо как может Бог не принять то, что есть? Отвергнуть что-то означает отрицать, что это существует. Сказать, что что-то нехорошо, означает сказать, что оно не есть часть меня, а это невозможно. Ты придерживайся своих убеждений и оставайся верен своим ценностям, ведь это ценности твоих родителей и прародителей, твоих друзей, твоего общества. Они образуют структуру твоей жизни, и потерять их означало бы распустить ткань твоего жизненного опыта. Однако исследуй их поочередно. Пересматривай ценности одну за другой. Не разбирай весь дом до основания, но изучи каждый кирпич и заменить те, что выглядят треснутыми, и больше не поддерживают структуру. Твои идеи о правильном и неправильном – лишь идеи. Это те мысли, которые формируют и создают то, кем ты являешься. И есть лишь один резон изменить любую из них. Лишь одна причина такого изменения. Когда ты несчастлив тем, кто ты есть сейчас. Только ты можешь знать, счастлив ли ты. Только ты можешь сказать о своей жизни. Это мое творение, сын. которым я вполне доволен. Если твои ценности служат тебе, придерживайся их, отстаивай их в споре, защищай их, но защищай их так, чтобы не причинить никому вреда. Вред, причиненный другому, не является необходимым элементом исцеления. Ты говоришь, придерживайся своих ценностей и тут же утверждаешь, что все наши ценности ложны. Помоги мне с этим разобраться. Я не говорил, что ваши ценности ложны, но они и неправильны. Они просто суждения, оценки, решения. По большей части, это решения, сделанные не тобой, а кем-то другим. Твоими родителями, возможно, твоей религией, твоими учителями, историками, политиками. Очень немногие из тех ценностных суждений, которые ты принял как свою истину, были основаны на твоем собственном опыте. Но ведь ты пришел сюда именно ради опыта, и именно из своего опыта тебе предстояло создавать себя. Ты же создал себя из опыта других. Если бы и существовала такая вещь, как грех, именно это и было бы грехом – позволить себе стать тем, кто ты есть, на основе опыта других. Это и есть тот грех, который ты совершаешь. И все вы. Вы даже не ждете своего собственного опыта. Вы принимаете опыт других, как Евангелие, в буквальном смысле этого слова. А затем, впервые сталкиваясь с собственным опытом, Вы перекрываете его тем, что, как вам кажется, вы уже знаете. Если бы вы не делали этого, у вас мог бы быть совершенно иной опыт. Опыт, который мог бы сделать ваших учителей, ваши первоисточники, неправыми. В большинстве случаев вы не желаете признать неправыми своих родителей, своей школы, своей религии, своей традиции, свои священные писания. Поэтому вы отрицаете свой собственный опыт, в пользу того, что вам было велено так думать. И ничто не иллюстрирует это лучше, чем ваше отношение к человеческой сексуальности. Каждый знает, что сексуальный опыт может быть самым любовным, самым радостным, самым мощным, самым возбуждающим, самым обновляющим, самым насыщающим энергией, самым утверждающим, самым доверительным, самым объединяющим, самым восстанавливающим физическим опытом, на который люди только способны.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 Результатом является то, что ты предал свою истину в этом вопросе, и это для тебя разрушительно. То же самое ты сделал с деньгами. Каждый раз в твоей жизни, когда у тебя было много денег, ты чувствовал себя прекрасно. Ты чувствовал себя прекрасно, получая их, и ты чувствовал себя прекрасно, тратя их. В этом не было ничего плохого, ничего злого, ничего внутренне неправильного. Однако ты настолько глубоко впитал в себя наставления других по этому вопросу, что отверг свой собственный опыт в пользу истины. Приняв эту истину как свою собственную, ты сформировал вокруг нее множество мыслей, созидательных мыслей. Ты создал таким образом вокруг денег свою личную реальность, которая отталкивает их от тебя. Ибо зачем тебе хотеть привлекать к себе то, что нехорошо? Удивительным образом тебе удалось создать аналогичное противоречие и в отношении Бога, Все твои сердечные ощущения говорят тебе, что Бог – это хорошо. Все, чему учат твои учителя, говорит о том, что Бог – это плохо. Твое сердце говорит тебе, что Бога нужно любить без страха. Твои учителя говорят тебе, что Бога следует бояться, поскольку Он – мстительный Бог. Ты должен жить в страхе Божьего гнева, говорят они. Ты должен дрожать в Его присутствии. Всю свою жизнь ты должен бояться кары Господней, ибо сказано, что Господь справедлив. И только Богу известно, с какими неприятностями тебе придется столкнуться, представ перед Его ужасной справедливостью. Ты таким образом должен быть покорным Божьим заповедям, а иначе... Главное, вам не следует задаваться такими логическими вопросами, как «Если Бог действительно желал строгого повиновения Его законам, почему Он создал возможность их нарушения?» Ну да, ваши учителя всегда готовы ответить. потому что Бог хочет, чтобы у вас была свобода выбора. Но может ли быть выбор свободным, если, выбирая одно вместо другого, ты получаешь наказание? Какая может быть свобода воли, если это воля, которую должна исполнять, не твоя, а чья-то? Те, кто учит вас этому, превращают Бога в лицемера. Вам говорят, что Бог есть прощение и сострадание. Но если ты не попросишь об этом прощении правильно, если ты не придешь к Богу должным образом, твоя мольба не будет услышана, твой плач останется незамеченным. Впрочем, даже это было бы не так уж плохо, если бы был только один должный образ. Но ведь этих должных образов столько же, сколько и учителей. Так что большинство из вас проводит значительную часть своей взрослой жизни в поисках правильного способа поклонения, послушания и служения Богу. Ирония заключается в том, что я не хочу вашего поклонения, Мне не нужно ваше послушание, и вам совсем не обязательно служить мне. Такого поведения на всем протяжении истории требовали от своих подданных монархи, которые обычно были эгоманами и тиранами, никогда не чувствовавшими себя в безопасности. Но этого никогда и не требовал Бог, ни в каком смысле. И примечательно, что мир до сих пор не уразумел, что подобные требования – подлог, не имеющий ничего общего с нуждами, и желаниями божественного. Божественное ни в чем не нуждается, ибо все сущее есть именно это, все, что существует. Так что оно, по определению, не нуждается и не испытывает недостатка ни в чем. Если вы выбираете верить в такого Бога, который некоторым образом нуждается в чем-то и так обижается, если не получает желаемого, что наказывает тех, от кого он ожидал получить это, то вы выбираете верить в такого Бога, который значительно меньше меня. Вы воистину дети малого Бога. Нет, дети мои, пожалуйста, позвольте мне уверить вас еще один раз на этих страницах в том, что мне ничего не нужно. Я ничего от вас не требую. Это, впрочем, совсем не означает, что у меня нет желаний. Желания и нужды не одно и то же, хотя многие из вас сделали их одним и тем же в вашей нынешней жизни. Желание – это начало всего творения. Это первая мысль, великое чувство в душе. Это Бог, выбирающий, что создавать дальше. Каковы же желания Бога? Первое. Я желаю познать и ощутить себя во всей своей славе. Познать, кто я есть. Пока я не изобрел вас и все миры Вселенной, это было для меня невозможно. Второе. Я желаю, чтобы вы познали и ощутили, кто вы есть в действительности, используя ту силу, которую я дал вам, силу создавать и чувствовать себя так, как вы выберете. Третье. Я желаю, чтобы весь процесс жизни был ощущением постоянной радости, непрерывного творения, бесконечного расширения и полного осуществления в каждый настоящий момент. Я установил совершенную систему – в которой все эти желания могут быть осуществлены. И они осуществляются сейчас, в этот самый момент. Единственная разница между тобой и мной в том, что я знаю это. В момент твоего полного знания, а этот момент может наступить для тебя в любое время, ты будешь чувствовать себя так же, как я себя чувствую всегда. Абсолютно радостным, любящим, принимающим, благословляющим и благодарным. Это пять позиций Бога. И прежде чем мы завершим этот диалог, я покажу тебе, как применение этих позиций в твоей нынешней жизни может и должно привести тебя к богоподобию. Все это очень длинный ответ на очень короткий вопрос. Да, придерживайся своих ценностей, пока ты ощущаешь, что они служат тебе. При этом, однако, обращай внимание на то, привносят ли те ценности, которым служишь ты, своими мыслями, словами и действиями в пространство твоего опыта самую высокую и лучшую идею о тебе самом. Рассмотри свои ценности одну за другой, вынеси их на общественное обозрение. Если ты можешь сказать миру, кто ты есть и во что ты веришь, не сбиваясь и без колебаний, значит ты удовлетворен собой. У тебя нет необходимости продолжать этот диалог со мной, поскольку ты уже создал свое собственное «Я» и жизнь для этого «Я». которые не нуждаются ни в каких дальнейших улучшениях. Ты достиг совершенства. Отложи эту книгу.